Глава шестая. С тех пор дядя Ральф устраивал новые эксперименты каждую неделю. Такрой сказал, что дядя был очень доволен, потому что повозка с пакетами беспрепятственно закатилась прямо в мансарду Такроя. Два колдуна и волшебник наложили на нее более сильное заклинание, и теперь она могла стоять в любой визделке столько, сколько нужно. Эксперименты стали намного интереснее. Токрой и Кристофер перетаскивали повозку в то место, где ждал груз, обычно аккуратно упакованный в мешки удобного размера. Кристофер перекладывал их в повозку, и они с Токрой отправлялись на часок-другой изучать окрестности. Токрой сам предложил заняться исследованиями. В первых мирах они глазели на поезда, летящие через кольца. Кольца были закреплены на столбах высоко над землей, и на большом расстоянии друг от друга, а поезда пролетали сквозь них с таким свистом, что, казалось, рвется небо, и даже не задевали колец. Во вторых мирах они бродили по лабиринту мостов, через бесчетное количество рек, где на отмелях грелись гигантские угри, а в грязи под мостами похрюкивали и копошились совсем уж диковинные твари. Кристофер подозревал, что Токрою Исследовать миры нравится не меньше, чем ему самому. Во время этих прогулок настроение у обоих было великолепное. «Это куда лучше, чем сидеть в четырех стенах и плевать в потолок. Я так редко уезжаю из Лондона», — сознался так Рой, помогая Кристоферу построить замок из песка на берегу моря в Пятых Мирах. Оказалось, что именно здесь Кристофер встретил глупышек. Мир этот сплошь состоял из островов. «Так даже лучше, чем на побережье в Брайтоне», — сказал так Рой, глядя на искрящиеся голубые волны. «И почти так же хорошо, как вечерний крикет, если бы я мог выбираться из дому почаще». «Ты что, потерял все свое состояние?» — с сочувствием спросил мальчик. «У меня никогда не было состояния, чтобы его терять. Я найденыш». Больше Кристофер не стал расспрашивать спутника, потому что в голове его витали мысли о русалках, и он ждал, что они вот-вот появятся, как обычно. Но сколько он не ждал, ни одна из них так и не приплыла. К этому разговору он вернулся на следующей неделе в седьмых мирах. Когда они шли за похожим на цыгана человеком, который вел их посмотреть на великий ледник, Кристофер спросил у Токроя, «Что значит быть найденышем?» «Это значит, что кто-то меня нашел», — радостно объяснил Токрой. «Этот кто-то в моем случае был очень приятный и благочестивый морской капитан, который подобрал меня совсем маленького на каком-то острове. Он сказал, что Господь послал меня ему. Я не знаю, кто мои родители». Кристофера рассказ очень впечатлил. «Поэтому ты такой веселый?» Токрой рассмеялся. Я почти всегда веселый. А сегодня мне особенно хорошо, потому что я наконец-то избавился от флейтистки. Твой дядя нашел для меня пожилую даму, которая играет на скрипке вполне прилично. Может, благодаря ей. А может, и тебе. Я чувствую себя все тверже с каждым шагом. кристофер обернулся и поглядел на юношу, который казался таким же плотным, как и скалы, поднимавшиеся вокруг. и таким же настоящим, как цыган, шагавший впереди. У тебя и самого теперь хорошо получается. Может быть. Думаю, ты увеличил мои возможности. Хотя знаешь ли, юный Кристофер, до встречи с тобой я считался лучшим спиритом в стране. Тут цыган закричал и замахал им, чтобы они полюбовались на ледник, возвышающийся над ними в ложбине между скалами в форме огромной буквы В. Без особого интереса Кристофер смотрел на гигантский грязный клок залежалого снега. Почти прозрачная, бескрайняя ледяная губа свисала прямо над ними. С нее капало. Седьмые миры были странным местом. Повсюду возвышались горы и белел снег, но при этом было на удивление жарко. В том месте, где с ледника текла вода, появилась поросль зеленого папоротника и целая роща, тропических деревьев из густого зеленого мха торчали побеги с огненно красными чашечками цветков размером со шляпу покрытые капельками воды казалось что экватор и северный полюс соединились путешественники на таком фоне выглядели крошечными «Впечатляет», — проговорил такрй я знаю двоих кто сродни этому зрелищу один из них твой дядя Глупо было говорить так, подумал Кристофер. Дядя Ральф не имеет ничего общего с великим ледником. И всю следующую неделю он дулся на Токроя. Но когда последнюю гувернантка вдруг предстала перед ним с охапкой новой одежды, прочной и удобной, мальчик оттаял. Наденете все это, когда отправитесь на следующее задание. Посланец вашего дяди поднял такой шум, Он сказал, что вы вечно ходите в лохмотьях, а в прошлый раз и вовсе замерзли в снегах. Мы же не хотим, чтобы вы заболели, верно?» Кристофер и не замечал, что мерзнет, но все равно был благодарен Токрую. Вся старая одежда стала ему мала. «Послушай, Токруй, — сказал он, складывая пакеты в большой сарай в Четвертых мирах можно я приду как-нибудь к тебе в гости? Мы тоже живем в Лондоне. Вы живете совсем в другой части города, и тебе вряд ли понравится мой район. Кристофер возразил, что это неважно Он хотел видеть Токроя живьем, и ему ужасно любопытно было посмотреть на мансарду. Токрой все извинялся, а Кристофер продолжал напрашиваться, как минимум по два раза за каждую встречу, до тех пор, пока они снова не очутились в мрачных, каменистых восьмых мирах. Здесь Кристофер по достоинству оценил свою теплую одежду. Стоя у очага на местной ферме и согревая пальцы окружку крепкого солодового чая, он почувствовал новый прилив благодарности к Токрую и в который раз спросил. «Можно я приду к тебе в гости?» «Ну, пожалуйста!» «Хватит, Кристофер, перестань!» устало проговорил Токрой. «Я бы уже давно пригласил тебя, но твой дядя...» Поставил условие, что ты должен видеть меня только таким и только здесь, пока эксперименты не закончатся. Если я скажу тебе, где живу, я потеряю работу. Это ведь так просто. А если я обойду все чердаки и буду звать тебя или спрашивать людей? Нет, ты не будешь этого делать. Да и не выйдет ничего. Сокрой — это псевдоним Спирита. На самом деле меня зовут совсем по-другому. Кристоферу пришлось оставить эту затею, хотя он так и не понял, почему ему запрещают. Тем временем приближалась пора идти в школу. Кристофер старался не думать об этом, но задача была не из легких, ведь ему приходилось тратить кучу времени на примерку новой одежды. Последняя гувернантка пришила буквы из тесьмы К. Чант на одежду и упаковала ее в черный сияющий жестяной чемоданчик, на крышке которого тоже красовались белые буквы Ка-Чант. Чемоданчик унес носильщик с толстыми руками, напомнившими Кристоферу женщин из восьмых миров. Тот же носильщик унес и все мамины чемоданы. Но мамин багаж направлялся в Баден-Баден, в то время как чемодан Кристофера — Пенч-Скул, графство сюрей Через день мама уехала в Баден-Баден. Она поднялась попрощаться с Кристофером и прижала к глазам синий кружевной платок, который прекрасно гармонировал с ее дорожным платьем. «Веди себя хорошо и усердно учись», — сказала она. «И не забудь, что мама хочет гордиться тобой». Она наклонилась к Кристоферу, поцеловала его в щеку и сказала последней гувернантке, «Не забудьте сводить его к зубному». не забуду, мадам, — скучнейшим голосом ответила гувернантка. Почему-то в присутствии мамы ее скрытая красота никогда не появлялась. Ходить к зубному Кристоферу не понравилось. Костоков и поковыряв его зубы, как будто желая выковырять их вовсе, врач разразился длинной речью о том, какие они кривые и растут, мол, не на месте. Врач надел Кристоферу на зубы, металлическую скобу и велел не снимать ее даже ночью. Мальчик так ее возненавидел, что почти забыл свои страхи о школе. Потом Кристофер с последней гувернанткой остались в доме одни, и прислуга закрыла мебель чехлами. А вечером гувернантка отвела его на станцию и посадила в поезд, чтобы ехать в школу. «Теперь-то время точно настало». и Кристофер почувствовал жуткий страх. Это был первый настоящий шаг по пути к миссионерству и к растерзанию язычниками. Страх сковал все его тело, ноги подкашивались. К тому же он понятия не имел, какая она школа, и это еще больше пугало его. Он едва расслышал, как последняя гувернантка сказала «До свидания, Кристофер. Ваш дядя говорит, что дает вам месяц, на обустройство в школе. Он надеется, что 8 октября вы, как обычно, встретитесь с его посланцем в шестых мирах. 8 октября. Запомнили? Да, рассеянно ответил Кристофер и залез в вагон, как на эшафот. В купе сидели еще два новичка. Маленький и тоненький фенинг так нервничал, что его даже вырвало. Второй он эйр. ничем особенным не отличался. Когда поезд подошел к школьной станции, все трое успели подружиться. Они решили, что будут называться «Грозная тройка», но на самом деле их стали звать «Тремя медведями». «Кто сидел на моем стуле?» кричали дети каждый раз, когда друзья входили в класс вместе. И все из-за того, что Кристофер был очень высокий, о чем раньше не догадывался. Фенинг маленький, а Онэйр приходился ровно посередине. Не прошло и недели в школе, а Кристофер уже не мог и вспомнить, чего он так боялся. Конечно, у школы были свои недостатки вроде странной еды, некоторых учителей и многих старших мальчиков, но это была сущая ерунда по сравнению с огромным удовольствием, которое Кристофер получал от компании сверстников, и особенно от того, что теперь у него есть два верных друга. Кристофер быстро выяснил, что иметь дело с противными учителями и с большинством старших мальчишек то же самое, что и с гувернантками. Вежливо говоришь им то, что они хотят услышать, они думают, что победили и оставляют тебя в покое. Уроки были легкие, зато очень много нового Кристофер узнал от других мальчишек. Дня через три он понял, что мама вовсе не собиралась делать из него миссионера. И он тут же забыл про эти глупости, радостно окунувшись в бурную школьную жизнь. Единственным нелюбимым уроком была магия. Кристофер с удивлением обнаружил, что кто-то записал его на факультатив по магии. У него возникло смутное подозрение, что это сделал Токрой. Но особого дара, вопреки ожиданию его друга, у Кристофера не обнаружилось. Самое обычное заклинание, которое приходилось зазубривать, — доводили его чуть ли не до слез. «Пожалуйста, держи под контролем свои чувства», — кисло говорил учитель магии. Через две недели он решил, что Кристоферу не стоит заниматься магией. Мальчик и так и подумывал согласиться, но к этому времени он обнаружил, что очень преуспел по всем другим предметам и было обидно, что ему не дается какая-то магия. Кроме того, ему очень хотелось узнать, каким образом богиня прилепил его ноги к полу с помощью магии. «Но моя мама платит за эти уроки, сэр», — сказал невинно он. «Я буду стараться». Кристофер решил договориться с О'Нейром, что будет делать за него алгебру, а О'Нейр будет взамен разбираться со всеми скучными заклинаниями. Он взглянул в окно, высматривая что-нибудь интересное. «Вечно вы в облаках, Чант». упрекнул его учитель магии. Кроме этого урока, единственного в неделю, занятия были Кристоферу по душе, и он больше месяца даже не вспоминал о дяде Ральфе. Позже он пожалел, что не знал тогда, как недолго пробудет в школе, а то бы постарался провести это время еще лучше. В начале ноября он получил письмо от дяди. «Старина? Что за фокусы?» Я думаю мы договорились, эксперименты из-за тебя остановились и планы многих людей рухнули. Если что-то не так, и ты больше не можешь участвовать, напиши мне. Если же все в порядке, тряхни стариной, приятель, и встреть моего посланца, как обычно, в следующий четверг. Твой любящий, но удивленный дядя Ральф. На Кристофера накатила волна вины. Хотя он думал о так напрасно входившим в транс на своем чердаке, вину он чувствовал главным образом по отношению к богине. Школа научила его не бросаться клятвами и обещаниями. Он поклялся богине принести книги в обмен на Трогмартона и не сдержал клятвы, хоть богиня и была всего лишь девчонкой. В школе это считалось намного хуже, чем не сделать то, чего хочет твой дядя. Кристофер даже решил, что потратит саверен, подаренный Ральфом, чтобы принести богине что-нибудь не менее ценное, чем Трогмартон. Жаль, конечно. Особенно теперь, когда он узнал, что золотой саверен — это немалые деньги. Но в конце концов у него еще оставалось шесть пенсов дяди Ральфа. Впрочем, было одно затруднение. Школа научила его, что девочки — это полная загадка. Они сильно отличаются от мальчиков. Кристофер понятия не имел. Какие книги могут понравиться богине? Мне пришлось спросить совета у Онейра, у которого была старшая сестра. всякая сентиментальная чушь, пожал плечами Онейр. Я даже и не помню. Может, тогда сходишь со мной в книжный магазин, а там что-нибудь вспомнишь? Согласен. А что я за это получу? Я сегодня сделаю за тебя не только алгебру, но и геометрию. Таким образом, Онэйр пошел с Кристофером в книжный магазин в перерыве между уроками и полдником. В магазине он сразу же выудил из кучи «Тысячу и одну ночь». «Это подойдет», — сказал он, и положил сверху книжку под названием «Маленькая Таня и эльфы». Едва взглянув на вторую книгу, Кристофер поспешно сунул ее обратно. «Моя сестра читала ее, я знаю», — сказал Онэйр обиженно. до кого ты выбираешь?» «Она приблизительно нашего возраста». Он на эру на него, ожидая дальнейших объяснений. Кристофер был уверен, что друг вряд ли поверит в девочку по имени богиня, и сказал, «У меня есть двоюродная сестра Каролина». Это была истинная правда. Однажды мама показала ему портрет его кузины, девочки в кружевах и завитках. Он и Иеру не обязательно было знать, что это две разные девочки. «Подожди-ка тогда. Может, мне удастся найти настоящую чушь?» Он принялся бродить вдоль полок, а Кристофер остался с тысячью и одной ночью. Книжка выглядела здорово, но, к сожалению, на картинках было изображено что-то очень похожее на ту визделку, в которой жила богиня. Вдруг она решит, что это учебная книжка? «Вот, пожалуйста! Это стопроцентная девчоночья ерунда!» — позвал Онэйр, тыча пальцем в целый ряд книжек. «Книги о Милли. У нас весь дом ими завален». «Милли идет в школу», — прочитал Кристофер. «Милли из Ловудской школы». «Милли играет в игру». «Звездный час Милли». На обложке последней книжки яркими красками была нарисована школьница, и напечатана мелким шрифтом. «Еще одна нравоучительная и возвышенная история о вашей любимой школьнице. Вы будете плакать с милли радоваться с смелее и снова встретите всех своих друзей из Ловудской школы». «И что, твоей сестре это действительно нравится?» – недоверчиво спросил Кристофер. «Она жить без них не может. Перечитывает снова и снова и каждый раз рыдает». Странная манера получать удовольствие от чтения, подумал Кристофер, но решил, что он Онейру виднее. Он выбрал первые пять книг и еще купил «Тысячу и одну ночь» для себя. На это ушел весь его золотой суверен «Не могли бы вы завернуть книги Амилле во что-нибудь водонепроницаемое?» попросил он продавца. «Они отправятся за границу». Продавец любезно вытащил несколько листов провощённой бумаги и, кроме того, связал книги верёвкой. Вечером Кристофер спрятал пакет под подушкой. Он эйр стащил с кухни свечку и читал вслух «Тысячу и одну ночь». Книжка оказалась замечательной покупкой. В ней встречались очень интересные места, правда, явно не предназначенные для детских ушей. Кристофер увлекся и чуть не позабыл, что еще не нашел путь, который приведет в междумирье из спальни. Возможно, нужно было завернуть за угол. Кристофер решил, что лучший угол находится за умывальником, около кровати Феннинга. Успокоившись, он уселся и слушал у Нейра до тех пор, пока свеча не догорела. В полной темноте Кристофер направился за угол, но ничего не произошло. Он лег и стал раздраженно слушать храп, сопенье и тяжелое дыхание других мальчиков. Так прошло несколько часов. Потом он встал и на цыпочках пошел по холодному полу к кровати Феннинга. Кристофер знал, что это не сработает еще до того, как врезался в умывальник. Тогда он вернулся в кровать, полежал еще некоторое время, но по-прежнему ничего не происходило. И он заснул. Следующий день был четверг. Предполагалось, что именно в четверг он встретится с Токроем. Ясно было, что в эту ночь Кристофер будет слишком занят, чтобы тащить с собой книги и передавать их богине, поэтому он оставил их в тумбочке у кровати. Чтобы заметить время, когда все уснут, он сам стал читать вслух «Тысячу и одну ночь». Постепенно комната потонула в сопение и храпе, как обычно, а кристофер Один остался бодрствовать. Он не мог попасть в междумирье, но и заснуть не мог. После этой ночи он серьезно забеспокоился. Может, путь из детской спальни в лондонском доме был единственной дорогой в визделке? Или, может быть, он просто вырос и потерял способность? Он подумал о такрое, лежащем в трансе, и о богине, дающей клятву Ашет отомстить ему. Кристофер заснул лишь под утро, когда проснулись и запели птицы.